Глава вторая. И снова индийская свадьба. Девочки, не забудьте взять с собой много одежды. Свадьба будет идти 4 дня. Помолвка, день михенди, свадебное представление и пиршество. Лучше, если у вас будут и индийские, и европейские наряды. Давала нам по телефону наставление взволнованная и счастливая Шаша. Чави будет очень рада увидеть вас. Мы все будем очень рады. Можете разучить танец в подарок молодым. У нас все так делают. Танец? Да не вопрос, ответили мы хором, а между собой переглянулись. Они что, там фильм снимают? Все вы наверняка смотрели индийские фильмы. Я же на них, можно сказать, выросла. Как бы ни был сложен и многогранен сюжет, тема любви всегда сопровождается национальными песнями, танцами, игрой взглядов и жестов. Думаете, это дань традиции, на самом деле ничего подобного не существует? Ошибаетесь! И самое яркое доказательство тому, что в таинстве отношений ничего не меняется в Индии тысячелетиями – это индийская свадьба. В любом сословии и касте – это сцены Болливуда. У индийского брака есть особенность, отличающая его от других. Формируют молодую семейную пару не молодые, а родители жениха. Они выбирают сыну будущую жену и ведут переговоры с ее родителями о предстоящей свадьбе. Девушка может вообще не знать своего суженого, но ей остается только покориться родительской воле. Эта традиция сформировалась несколько тысячелетий назад, но с тех пор ничуть не изменилась, несмотря на большое количество в Индии каст и культур. Индийская свадьба буквально наполнена красивыми ритуалами и традициями, которые уходят корнями в далекое прошлое. Ведь они не менялись с тех пор, как зародились. Причем они насквозь пропитаны символичностью ауры и соединения двух душ воедино. Наша Чави неоднократно говорила, что выходит замуж по любви, но на самом деле она немного лукавила. С молодого возраста ее готовили в жену Ришабу. Их родители сначала обо всем договорились, а потом они познакомили детей, которым суждено было стать парой. Красавица Чави и весельчак Ришаб полюбили друг друга, и свадьба стала логическим исходом их дружбы. Однако за всем этим с самого начала стояла договоренность их родителей. Принимая во внимание тот факт, что обе семьи были очень обеспечены, свадебная церемония обещала быть очень и очень пышной. Кстати, вы знали, что торжество оплачивает всегда семья невесты, а жених может заказать себе приданное? На предыдущей свадьбе, где мы оказались под Новый год, ничего такого не было, и от любопытства чесались ладони. Теперь мы летим в Дели не просто так, а в качестве почетных гостей. Гостиница для командировочного персонала, в которой нас поселила Горвал, представляла собой большой трехэтажный дом на закрытой шлагбаумом территории. Внизу была просторная гостиная с окнами от пола до потолка, через которые было видно густую зелень близко посаженных деревьев. Лестница с широкими ступенями и с темно-коричневого бука с резными поручнями привела нас на второй этаж к нашей комнате. Она была довольно большой, с огромной и очень красивой деревянной кроватью и отдельной ванной комнатой. «Ух ты, да у нас номер люкс!» – сказала я и прыгнула с разбегу на мягкую перину. «Будешь звонить Акашу?» — хитро сощурившись, спросила Наташа. «И хочется и колется. Наверное, подожду до встречи на свадьбе, чтобы не быть слишком навязчивой». Я мысленно похвалила себя за план и вытащила из чемодана небесно-голубой, расшитый сальвар камис, в котором я была похожа на индийскую кинозвезду Катрину Каиф. Я понятия не имела, кто это, но с тех пор, как я вернула свой натуральный черный цвет волос, все вокруг только и говорили, что мы сестры-близнецы». «Он будет сражен на повал», — уверенная мысль принеслась у меня в голове. Я почему-то даже не допускала возможности, что на свадьбу кузена он может прийти не один. Уже на следующий день мы должны были явиться при полном параде в дом невесты. Я целый час провела перед зеркалом, тщательно распрямляя волосы и прицепляя накладные пряди. Мне очень хотелось произвести неизгладимое впечатление на Акаша, которого я не видела год. Весь сад напоминал декорации к новогоднему представлению. Повсюду яркие разноцветные фонарики и оранжевые гирлянды из живых цветов. Все переливалось, сверкало и искрилось. На Чаве был красно-зеленый панджаби-сьют, полностью расшитый золотой нитью. Она светилась, как и сад ее дома. «Девочки, как же я рада вас видеть! Неужели вы прилетели из России специально на мою свадьбу?» «Конечно! Как мы могли проигнорировать такое событие?» – немного слукавили мы. Церемония вот-вот начнется, я должна готовиться. Простите меня. Конечно, Чави, мы пойдем найдем себе место. В саду было разложено множество разноцветных матрасов и подушек, и мы выбрали место у дерева недалеко от входа в дом. Оттуда было лучше видно импровизированную сцену, где явно будет что-то происходить. Тс раздалось где-то в воздухе, и кто-то резко хлопнул мне и Наташе по плечу. Какие люди! Даже в полной темноте я бы узнала его по манере себя вести. Это была кашь. Он сверкнул своей белоснежной улыбкой, поднял указательный палец к виску, делая вид, что пытается что-то вспомнить, повернулся ко мне и сказал: "Алиона, неужели ты выучил наконец, как меня зовут?" Опешла я от удивления. Я готовился к нашей встрече, как видишь. Акаш хитро сощурился и добавил: "Можно я все-таки буду называть тебя Оксана?" «Ну, "Пожалуйста, ну, пожалуйста." И он сложил руки у груди, как бы умоляя ему это позволить. «Называй, как тебе больше нравится, я не против», — сказала я, а у самой сердце упало в желудок, и бабочки защекотали где-то под ребрами. «Садись к нам, тут свободно». «С удовольствием». И он сел на большой оранжевый матрас с моей стороны. «Симпатичный сальвар камис ты в нем на какую-то индийскую звезду похожа». На импровизированной сцене, которая на самом деле оказалась храмом, началась церемония. «Видишь большую чашу с рисом и цветами в самом центре пандала?» Видимо, так называлась сцена — «Это символ счастья. Он окружен огнями. Видишь?» Акаш наклонился ко мне и очень тихо стал комментировать происходящее. «А этого дядечку в очках, видишь? Вон там, на полу сидит. Это Брахман. Он будет их женить». Мой друг рассказывал о каждом жесте, каждой детали, происходящей на наших глазах. И от этого у меня было стойкое ощущение, что я смотрю индийский фильм с английскими субтитрами. Брахман что-то очень долго и очень тихо говорил сначала Шаше, а затем молодым. Все выглядели очень серьезными, и я бы даже сказала, грустными. «Акаш, а почему они такие грустные? Будто сейчас заплачут». «Не переживай, это они от радости», — ответил он на полном серьезе, но тут же не сдержался и брызнул смехом. «Ну ты и вопросы задаешь. Чави покидает родной дом и уходит от семьи к моему кузену. Конечно, им грустно расставаться. Они любят друг друга, это love marriage». Ритуал длился настолько долго и был настолько монотонным и незрелищным, что мы вскоре отвлеклись от действия и стали просто болтать шепотом, чтобы никому не мешать. Народу в саду у Шаши было очень много. «Акаш, а где же слоны и индийские танцы? Я думала это все сегодня увидеть». «О, ты погоди, впереди еще несколько дней, и там все будет, и танцы, и слоны, и Болливуд. А кто все эти люди вокруг нас?» «Ты меня спрашиваешь? Понятия не имею. Никого из них не знаю», — развел руками Акаш. «А ты все-таки на какую-то актрису сегодня похожа? На Катрину Каиф? «Точно, на нее!» «Да, я с тобой сфоткаюсь и всем друзьям буду говорить, что у меня есть фото с Катриной». После долгих речей Брахмана слуги стали разносить угощения. Чави поднялась и поспешила пройти в дом, но мы с Натальей ее перехватили. «Сегодня самый скучный день свадьбы. Следующие три дня будут веселее, обещаю». «Да, Шаша нас предупредила о том, что с собой надо взять много красивой одежды. А ты теперь официально замужем?» «Еще нет, но первый шаг сделан». Чави улыбнулась и подмигнула. «Акаш, развлекай девчонок». «Будет сделано, мэм». В тот вечер я узнала от него, что, оказывается, по индийским традициям, согласно древним ведическим представлениям, долголетие и здоровье мужа находится в руках его жены. Когда девушку выдают замуж, Она становится сухагин, то есть женщиной, чей муж здравствует. Чтобы радовать глаз своего мужа, она должна быть всегда привлекательно одета, весела и услужлива, никогда не проявлять печали и гнева. Каждая замужняя женщина в Индии желает умереть, как сухагин. Если женщина умирает раньше мужа, то перед кремацией ее облачают, подобно невесте, в яркое новое саре, руки украшают браслетами, на пробор наносят синдур, а стопы покрывают красной краской, называемой алта. Все перечисленное является признаками замужества. Если же муж умер первым, то вдова, видава, должна отправиться к пруду и смыть синдур со своего пробора, разбить или разломать свои браслеты и облачиться в белое траурное саре. Она никогда не должна снова надевать украшения, красивые наряды и веселиться. Оставаться вдовой и жить без мужа – великое горе для женщины. Жизнь вдовы несчастна, а ее социальный статус самый низкий. Присутствие вдовы на различных празднованиях и торжествах нежелательно, поскольку считается, что за ней следует несчастье. К участию в религиозных обрядах они и вовсе не допускаются. «Именно поэтому невесту у нас благословляют старшие женщины и желают ей умереть раньше мужа», – резюмировал Акаш и немного спустя добавил. «У вас еще впереди день мехенди, а через три дня встретимся на продолжении свадьбы. Нужно надеть что-то европейское, что для вас привычнее». Мы попрощались и уехали домой, полные смешанных впечатлений. «И все-таки он лапочка», — сказала я Наташе, засыпая. «Я бы на твоем месте взяла бока за рока», — ответила мне подруга, уже зевая. «Тебе надо его поцеловать на свадьбе. Спокойной ночи». На следующий день мы снова нарядились в индийские одежды и направились к дому невесты. Мехинди — это роспись хной, и по традиции невесте украшают и руки, и ноги филигранными узорами. Порой мастеров Мехенди зазывают из далеких городов, а гонорар их может составлять несколько десятков тысяч долларов. Когда мы встретили мусульманскую невесту в салоне красоты Мумбаи в канун прошлого Нового года, первое, на что мы с Наташей обратили внимание, были как раз-таки узоры на теле девушки. Для многих европейцев Мехенди выглядит скорее как испачканные чем-то руки, но когда ты живешь в Индии, то видишь красоту в этой странной нашему менталитету экзотике. Я не знаю, как это объяснить, но со временем понятия красоты и эстетики меняются. Ты привыкаешь к тому, что все считают это красивым. На вечеринке по случаю росписи невесты Хной было очень много мастеров попроще, которые украшали руки всем гостям от мала до велика. Я протянула обе руки индусу лет сорока с кульком краски, зажатым между большим и указательным пальцами. Он пригласил меня жестом сесть на высокую цветную подушку и засучить рукава. Сначала перед нанесением рисунка кожу протирают лимонным соком, чтобы ее обезжирить, ведь так рисунок продержится дольше. Когда наносится сама хна, она имеет насыщенный коричневый цвет и характерный запах. Потом руки лучше всего хорошенько просушить над огнем, чтобы хна образовала корочку. Буквально в этот же вечер или на следующее утро она отпадает, и на коже остается что-то типа временной татуировки цвета светлой терракоты, которая будет постепенно сходить в течение недели-двух. Что касается невесты, то ее рисунок не должен смываться в течение месяца после свадьбы. Это плохая примета. Именно поэтому невеста ничего не делает по дому в первый месяц после свадьбы, сохраняя свой оберег. Разве не чудесная традиция? Чави сидела в ярком оранжевом саре в беседке из ярких гирлянд, но по ее лицу было видно, насколько она устала. Роспись невесты продолжается обычно целый день, На ее руках красовались павлины и влюбленные пары, ветки сказочных деревьев, арки, цветы и сердца. Мне кажется, что по ее мехинде можно было вполне сочинить сказку. Настолько интересными и замысловатыми были рисунки. Откуда-то заиграла веселая индийская музыка, в середину сада выбежала танцовщица и стала выполнять сложные хореографические трюки индийских народных танцев. Зрелище было завораживающее, и женщины, чьи руки были уже украшены узорами хны, пустились в пляс вместе с ней. Эта феерия ярких одежд и ритмичных мотивов перенесла меня снова в какой-то индийский фильм, и я опять поймала себя на мысли, что поражаюсь этому народу. Они всегда невероятно позитивные и легкие на подъем, яркие, веселые и празднующие жизнь. В конце этого дня мы ушли в каком-то нереальном настроении. Только вот уставшее лицо Чави, которое предстояло сидеть в одной позе, обложенной мягкими подушками, вызывало скорее сочувствие, нежели радость за невесту. На утро у нас была назначена встреча с женой Агарвала. Баркха очень хотела с нами познакомиться и показать нам хорошие индийские магазины в нью дели «А потом мы пойдем и что-нибудь перекусим», кокетливо сказала симпатичная индианка. «О, вы любите индийскую кухню?» «Мы в прошлый приезд много чего попробовали. Пытались мы тактично умерить ее пыл». «О, я клянусь, сегодня я вас угощу такой индийской кухней, что вы забудете все, что пробовали до этого. Мы будем есть вегетарианские угощения». «О, красивые мехенди». Баркхав в начале каждой фразы говорила что-то типа «о», и это казалось забавным. «О, я сейчас покажу вам самые красивые индийские наряды. Вам же на свадьбу надо. Я знаю одно место». Недалеко от какого-то большого торгового центра сотней, нет, тысячей магазинов, мы завернули на тенистую улочку не самого блестящего вида. О, это тут! На этой улице много дизайнерских бутиков. Если вам ничего не понравится в первом, то пойдем дальше. Без покупок никто еще с этой улицы не уходил. Эти магазины напоминали восточные сокровищницы. Повсюду сверкали и переливались разноцветными камнями подолы богато украшенных платьев. Мне кажется, свет можно было не включать. От стекла и бусин было и так светло. Мы обошли, наверное, штук пять. И, наконец, я увидела его. Это было платье моей мечты. До середины голени с подчеркнутым декольте жемчужного цвета, расшитой серебристой нитью, бисером и крупными бусинами. Я вцепилась в него, как ненормальная. Бывает, поймаешь какую-то вещь и понимаешь, что она твоя, и без нее из магазина ты не уйдешь. Но тут я увидела ценник. Двенадцать тысяч рупий. О, с ума сойти. За эти деньги можно купить пять платьев. Вырвалось у меня, и я не могла себе позволить настолько дорогую вещь. О, хочешь, я за тебя подоргуюсь? Сколько у тебя есть? спросила Баркха, и глаза ее заблестели. Баркха, оно очень дорогое. Я рассчитывала тысяч на шесть-семь. О, ну, до десяти мы легко скинем, я не сомневаюсь, но ниже вряд ли. Оно тебе очень понравилось, да? По моим глазам было видно. Я никогда не была трепичницей, не держалась за вещи, но в этот раз был особенный случай. Странно, наверное, говорить о любви с первого взгляда к какому-то платью. Но как назвать это иначе? С другой стороны, я понимала, что если сейчас потрачу такую большую сумму, то это сильно ударит по моему спокойствию. Денег с собой у меня было немного. А что там у нас намечается с работой, мне пока было непонятно. Баркха, оставь, платье слишком дорогое. Поищем в другом месте. «Может, хотя бы примеришь?» — хором попросили меня Наташа и наша новая подруга. Я сдалась, и зря. Платье село, как влитое. Нужно было чуть подрезать лямочки, а во всем остальном будто под меня сшито. Лучше бы я его не примеряла вовсе. «О, как хорошо сидит! Уступите нам в цене!» — быстро начала торговаться Барха. 500 рупий могу уступить, и лямки подрежем бесплатно». Индианка покачала головой и посмотрела на продавца с выражением «Ты что, пошутил?» О -о -о, потянула она после долгой паузы. «Неужели вы думаете, что 500 рупий нам сделают погоду? Мы готовы его купить за 7 тысяч». «Жальтесь, прекрасные барышни, это же чуть ли не половина его цены. 10 тысяч и подшив бесплатно. Меньше я его уступить не смогу, это все же ручная расшивка. Единственный экземпляр. Ни у кого такого больше нет». Баркха взяла меня за локоть и встала на носочки, чтобы дотянуться до моего уха. «О, надо брать. Оно правда тебе очень хорошо. Я не допущу, чтобы ты ушла без него. Я подарю тебе недостающие три тысячи. Для меня это пустяки. Мужу не скажу, чтобы он из зарплаты твоей не вычел». Баркха весело подмигнула мне и обратилась к продавцу. «Мы сейчас оплатим и пойдем пообедаем тут неподалеку. Когда оно будет готово?» Продавец распрылся в улыбке. Через два часа, Мэм, через два часа оно будет готово и ждать вас здесь в фирменном пакете. Очень хороший выбор и очень низкая цена. Мы отдали деньги, и я до сих пор не могла поверить в то, что жена моего босса сделала мне такой подарок. О, теперь я спокойна, мы сегодня хоть что-то купили. А теперь я чувствую, как сильно я голодна. Пойдем поедим, это недалеко. В типичном индийском ресторане с деревянными столами, неказистыми лавками и алюминиевой посудой нас уже ждала подруга Баркхи. Место это можно было принять за что угодно, но явно не за самый лучший люксовый ресторан в Дели. О, поверьте мне, еда тут невероятная. Я закажу несколько блюд на свое усмотрение, и вы пальчики оближите. Тут, кстати, не подают столовые приборы. Будем есть руками. It's fun. И наша спутница заливисто засмеялась. Батхе было лет 38, но по ее манере говорить и заливисто смеяться, запрокинув голову назад и закрывая глаза от удовольствия, можно было дать ей 25. Тем более по ее ухоженному и круглому личику без единой морщинки возраст было угадать невозможно. В тот вечер я впервые отравилась индийской пищей. Вспоминать даже неприятно, но есть я не могла следующие дня три точно, даже вода выходила обратно однако вкус творожных шариков, зажаренных в шпинате, до сих пор у меня во рту. Они были невероятны, и я до сих пор, даже несмотря на не самые лучшие воспоминания о том обеде, лелею надежду ответить их еще. Жаль, что я не запомнила точное название этого блюда. Платье мы забрали, как и было оговорено, через два часа, попрощались с Баркхой, поблагодарили ее за заботу и направились в нашу резиденцию уставшие, но довольные. В следующий день я отлеживалась в номере и пыталась поскорее прийти в себя после того, как всю ночь провела в обнимку с унитазом. На четвертый день, после первой церемонии в саду, мы были приглашены на гала-вечеринку по поводу предстоящей свадьбы. Красная ковровая дорожка, арки из живых цветов и разноцветных фонариков, шикарно одетые гости и большая сцена под открытым небом. Я не помню, как и почему мы умудрились опоздать почти на два часа. Возможно, мы просто перепутали время, но вполне вероятно, что мне все еще не здоровилось. Индийцы все сами постоянно опаздывают, так что мы ничего не пропустили и приехали аккурат к началу шоу. А я не зря назвала это действие шоу. Как оказалось, все друзья жениха и невесты должны были подготовить номер с песнями и танцами. Конечно, все они пели под фанеру, как и актеры Болливуда. Вы знали, кстати, что практически за всех актеров поют два или три певца, да и с актрисами такая же ситуация? Поэтому никого в Индии не смущает выступление со сцены без микрофона с чужим голосом. Надо сказать, друзья Чави и Решаба очень хорошо подготовились. На сцене выступали не просто отличные артисты, а рассказывались целые истории. Танцевали они ничуть не хуже «Бэкстрит Бойз». «Ой, а мы ведь тоже подготовили танец. Музыка у нас с собой на диске». С этими словами мы с Наташей направились к диджею. К нашему сожалению, запись русской песни не прочиталась. А ну и ладно, ничего страшного. Если честно, мы не сильно расстроились, так как на репетиции у нас абсолютно не было времени. Мы успели разучить несколько синхронных движений под припев, и на этом все. Увидев уровень остальных, нам стало неловко. Костей становилось больше и больше, и в разгар вечера на сцене появились жених и невеста. Не поверите, они тоже продемонстрировали какую-то сценку из фильма и выступили под песню. Большой плазменный экран с захватывающими дух видами индийской природы и несколько танцоров на заднем плане создавали иллюзию полного погружения в фильм. Чави открывала рот и жестикулировала в танце, подобно индийской киноактрисе, а Ришаб, к моему удивлению, очень органично ей подыгрывал. Аудитория разразилась бурными аплодисментами. Наш привычный традиционный танец молодых, даже постановочный, ни в какое сравнение не может идти с тем, что в тот вечер продемонстрировали на сцене наши индийские брачующиеся друзья. «Огромное спасибо всем нашим друзьям, разделяющим этот важный для нас праздник. Мы очень ценим, что все вы сегодня здесь, приехали из других городов, прилетели из далеких стран, чтобы нас поздравить. Спасибо вам!» – трогательно произнесла Чави, готовая вот-вот расплакаться от волнения и счастья. «На что там говорить? У нас у всех глаза были на мокром месте». Впереди нас ждал заключительный день свадьбы, который обещал быть еще более фееричным, а мое жемчужное платье ожидало своего звездного часа. В огромном саду уютно разместились небольшие шатры, поражающие разнообразием блюд и закусок. Тут было все, от острых индийских кушаний до более привычных европейскому глазу яств. Играла музыка. Яркие фонарики горели, освещая собой все пространство сада. Повсюду ждали люди с большими профессиональными камерами на перевес. Наконец, в сопровождении процессии одетых в черное друзей и родственников мужского пола, восседая на слоне, эффектно появился жених. Оба, и слон, и жених были очень нарядные. На решабе был расшитый золотой нитью тюрбан со множеством красивых подвесок и жемчужно-золотой костюм. У индийцев понятие «мужской костюм» немного отличается от европейского. В Индии это скорее узкие брюки и длинное мужское платье или сюртук. Во всяком случае, жених выглядел очень колоритно. На его шее красовалось ожерелье из оранжевых цветов. Ришаба и всю его танцующую и поющую компанию встретила шаши. И когда тут след со слона, она поставила будущему зятю на лоб красную точку – телак. Как нам объяснили, этот символ защищает жениха от всякого зла. Теперь все ждали невесту. Чави материализовалась будто бы ниоткуда. Точнее, ее вынесли на своеобразном троне, украшенном цветами и перьями паблина. Насильщики семь раз обошли кругом жениха. Если что, я не считала, но, как мне сказали, это древняя традиция. Как только они остановились, брачующиеся должны были долго смотреть друг другу в глаза. Этот взгляд называется шубходриште и переводится как «самый первый взгляд». Чави была великолепна. Ее богато расшитая красная ленга чоли переливалась от игры тысячи ярких фонариков. Шаши сказала нам по секрету, что этот наряд с золотой вышивкой весил в районе 30 килограмм, а стоимость его была около 20 тысяч долларов, не считая украшений, которых было полно. На шее у девушки красовалось массивное золотое ожерелье, передающееся по наследству от матери к дочери. Да она была вся в золоте. Золотые серьги с россыпью бриллиантов в ушах, звенящие браслеты на руках и ногах и большая серьга в крыле носа, от которой тянулась цепочка к уху. Типично свадебное украшение. На шее у Чави, как у Решаба, красовалось ожерелье из цветов. По традиции жених и невеста обмениваются этими цветочными бусами, а затем будущий муж окрашивает пробор своей будущей жены красным порошком. Этот символ принятия ее в жены называется синдур, после чего уже муж и жена кормят друг друга сладостями, а гости приглашаются отведать угощения. Повсюду были расставлены красиво украшенные столы, и очень хотелось что-то съесть, но я держалась изо всех сил, так как боялась, что мое отравление снова даст о себе знать. Откуда не возьмись, вдруг появился Акаш. Девчонки, ну как вам церемония? Это я называю настоящей индийской свадьбой. Чем пышнее торжество, тем дольше о нем говорят. Слушай, а кто оплачивает этот праздник? Неужели молодые? Акаш засмеялся. Да нет, конечно, родители невесты, и только они. Как только в семье рождается девочка, родители начинают копить на ее свадьбу. У Чави есть еще две сестры, так что... Он закатил глаза и поднял указательный палец вверх. «Слава Ганеше, они обе уже замужем. Я даже представить боюсь, сколько им пришлось копить. А потом у молодоженов будет медовый месяц, и его уже оплачивает семья жениха». Он помолчал немного и добавил. «Такая традиция. Наташа одернула меня за край дупаты. Ты его целовать собираешься или нет?» И тут же громко произнесла. «А вы смотрите, как жених и невеста». И правда, мое индийское жемчужное платье очень напоминало европейское свадебное, а Акаш в своем черном национальном костюме был похож на европейского жениха. В руках я держала маленький букет из красных роз. Мы посмотрели друг на друга и не смогли сдержать смех. «Встаньте друг к другу поближе, я вас сфотографирую. Это так мило!» — попросила нас Наташа. До сих пор, смотря на ту фотографию, я не могу сдержать улыбку, и теплые воспоминания, пропитанные индийскими специями и благовониями, оживают в моей памяти». Вечер был теплый и немного душный, оставляющий влажную липкость на коже и не дающий вдохнуть полной грудью. Но причиной, по которой я не могла дышать, было другое. Сзади за талию меня обнимал тот, в кого я год назад умудрилась любиться, будучи одной ногой замужем. Первый мужчина, которого я увидела в своем окружении, до появления Акаши на горизонте мой мир вращался только вокруг Алту. Я чувствовала на своей пояснице руку того, кто смог мне открыть глаза на то, что вокруг меня полно привлекательных и свободных мужчин. Он был так близко, а эффект незавершенного действия так сильно стучал в моей голове, что я не удержалась, повернулась к какашу и быстро поцеловала его в губы.